Глава седьмая. Митч медленно вошел в кабинет и замер у порога. Одна из секретарш рылась во вращающейся этажерке в поисках чего-то такого, что понадобилось Эйвери немедленно. Другая стояла перед ним с блокнотом в руках, записывая инструкции, которые он диктовал ей в те мгновения, когда не кричал в телефонную трубку, а делал вид, что слушает собеседника. На корпусе телефонного аппарата помегивали три красные лампочки. Как только эйвери начинал говорить в трубку, между секретаршами вспыхивала перебранка. «Уймитесь!» — заорал на них Доллар. Первая с треском задвинула картотечный ящик и перешла к следующей этажерке, где возобновила свои манипуляции. Щелкнув пальцами, Эвери указал второй на свой настольный календарь и бросил трубку, не попрощавшись. «Что у меня на сегодня?» — спросил он, вытягивая какую-то папку из ячейки в стеллаже. В десять утра встреча с представителями Национального налогового управления в городе в час дня встречи с мистером локом по делу Спиноза, в 3.30 совещаний компаньонов. Поскольку завтра весь день вы проведете в суде, предполагается, что сегодня остаток дня вы будете готовиться к завтрашнему выступлению. Великолепно. Отменить все. Закажите билет на Хьюстон на субботу после обеда и обратный билет на понедельник утром. Да, сэр. Митч, где папка Кэпса? У меня на столе. Ты много успел? Прочитал практически все. Нам нужно будет поднапрячься. Сонни Кэпс только что звонил мне. Он хочет встретиться в Хьюстоне в субботу утром, и ему необходим предварительный проект соглашения о партнерстве. Внезапно у Митча засосало под ложечкой. Если память ему не изменяла, в соглашении было 140 с чем-то страниц. «Хотя бы предварительный проект, Митч». «Нет проблем», — сказал Митч, надеясь, что голос его звучит уверенно и ровно. «Проект будет готов. Может, не очень гладкий, но будет. Мне он нужен в субботу, в первой половине дня. И, по возможности, без шероховатостей». Я пошлю свою секретаршу, чтобы она объяснила Нине, как найти в компьютере формы соглашений. Это сэкономит время на диктовке и печатании. Я знаю, получается не совсем справедливо, но от Кэпса справедливости ждать не приходится. Он любит требовать. Он сказал мне, что сделка должна быть заключена в течение 20 дней, иначе она превратится в мыльный пузырь. Теперь все висит на нас. Я все сделаю. Молодчина. Встретимся завтра в 8 утра, чтобы посмотреть, далеко ли мы продвинулись. Эвери нажал на одну из кнопок с мигающей лампочкой и начал с кем-то спорить. Митч вернулся в свой офис, уселся и посмотрел на папку кепса едва видневшуюся из-под груды записных книжек. В дверь просунула голову Нина. «Вас хочет видеть Оливер Ламберт. Когда? Как можно быстрее?» Митч посмотрел на часы. Прошло только три часа рабочего времени, а он уже чувствовал себя уставшим. «Он не может подождать?» «Не думаю. Обычно мистер Ламберт никого не ждет». «Понятно. Вам лучше пойти сейчас же. Чего он хочет?» Этого его секретарша не сказала. Митч надел пиджак, поправил узел галстука и поднялся на четвертый этаж, где его уже ждала секретарша Босса. Представившись, она поставила Митча в известность о том, что уже 31 год работает в фирме. Она была второй секретаршей, нанятой мистером Бендини, после того, как он обосновался в Мемфисе. Ее имя было Ида Ренфро. Но она привыкла к тому, что ее звали просто миссис Ида. Проведя Митчу в кабинет Ламберта, она прикрыла за ним дверь. Оливер Ламберт встал из-за стола и снял очки. Он пользовался ими лишь для чтения. Тепло улыбнувшись, положил свою трубку на специальную бронзовую подставку. «Доброе утро, Митч!» — прознес он мягко и неторопливо, как будто бы время для него ничего не значило. «Давай-ка сядем вон туда», — повел он рукой в сторону дивана. «Может быть, кофе?» «Нет, спасибо». Он опустился на мягкие подушки, в то время как сам Ламберт предпочел жесткий стул с подлокотниками, стоявший немного в стороне и дававший ему возможность смотреть на собеседника сверху вниз. Митч расстегнул пиджак, постарался расслабиться. Скрестив ноги, принялся рассматривать носки своих новых ботинок. «Всего 200 долларов. Час работы для сотрудника фирмы, где деньги, казалось, не зарабатывали, а печатали». Он хотел расслабиться, а память услужливо напоминала о панике в голосе Эвери и отчаянии в его глазах, когда тот слушал слова своего собеседника в Юстоне. Всего лишь второй рабочий день, а голова раскалывается, в желудке ноющая боль. Оливер Ламберт послал ему одну из своих лучших улыбок. Искреннюю и паотически добрую. Настало время выдать порцию новой информации. «Всего пара вопросов, Митч. Я понимаю, что ты уже очень занят». «Да, сэр, очень. Состояние паники — это норма жизни в любой мало-мальски приличной юридической фирме. А клиенты типа Сонни Кэпса могут довести до язвы желудка. Но клиенты — это все, чем мы располагаем. Поэтому мы готовы каждый день умирать за них». Митч слушал, улыбался и хмурился одновременно. «Всего два момента, Митч. Первое. Моя жена и я, мы хотим в субботу поужинать с тобой и Эбби». Мы часто делаем это вне дома, и нам очень приятно, когда такие трапезы с нами делят друзья. Иногда я и сам люблю постоять у плиты. Я умею отдать должное хорошей еде и напиткам. Как правило, в одном из наших любимых ресторанов мы заказываем большой стол, приглашаем друзей и проводим вечер за ужином из, скажем, девяти блюд или за дегустацией коллекционных вин. Вы в субботу свободны? Мы будем рады принять ваше приглашение. Хорошо. Моё любимое место — Жустен. Это старый французский ресторанчик с изысканной кухней и впечатляющей картой вин. Так в субботу, в семь, мы будем там. Второе. Оно заслуживает обсуждения. Уверен, что ты знаешь, об этом не хуже меня, но повторить не мешает, поскольку для фирмы это чрезвычайно важно. В Гарварде, знаю, вас учили тому, что между юристом и его клиентом существуют совершенно особые доверительные отношения. Это твоя привилегия как юриста, и никто не может принудить тебя к тому, чтобы ты выдал ту информацию, которую тебе доверил клиент. Информация эта в высшей степени конфиденциальна. Если юрист начинает обсуждать дела своего клиента, то это является вопиющим нарушением профессиональной этики. Все, что я только что сказал, относится к каждому юристу, без всяких исключений. У нас в фирме к этим вопросам подходит еще более строго. Мы не обсуждаем дела наших клиентов ни с кем, ни с другими юристами, ни с супругами, ни даже между собой. Обычно мы не очень разговорчивы дома, и наши жены приучены не задавать вопросов. Чем меньше говоришь, тем здоровее себя чувствуешь. Основатель фирмы мистер бендини Ни во что не верил так свято, как в скрытность. И этому же он учил нас. Ты никогда не услышишь, чтобы член нашей фирмы за ее стенами произнес хотя бы имя своего клиента. Вот как мы подходим к вопросам этики. Я хорошо понимаю все это, мистер Ламберт, и вам нет нужды беспокоиться обо мне. Болтливые языки проигрывают дела. Это было девизом мистера Бендини, и он прожил с ним всю жизнь. Мы просто ни с кем не обсуждаем дела своих клиентов, в том числе и с женами. Мы ведем себя очень, очень сдержанно. И нам это понравило. Ты будешь знаком с другими юристами в городе, и рано или поздно тебя будут спрашивать о фирме или о твоем клиенте. В таких случаях мы просто молчим. Это понятно? Конечно, мистер Ламберт. Хорошо. Мы очень гордимся тобой, Митч. Ты станешь отличным юристом. Богатым юристом, Митч. До субботы. Митч вышел из кабинета, но не успел сделать нескольких шагов, как миссис Ида, подойдя к нему, сообщила, что его ждет мистер Толлар срочно. Поблагодарив секретаршу Ламберта, Митч устремился вниз по лестнице, затем по коридору, мимо собственной двери, прямо в угловой офис. Теперь уже там суетились три женщины, перешептываясь между собой, в то время как их босс вновь громко кричал в телефонную трубку. Митч отыскал взглядом свободный стул у двери. Перед ним разворачивалось прямо-таки цирковое действо. Секретарши листали папки и блокноты, бормоча что-то между собой на каком-то непонятном Митчу языке. Время от времени Эйвери щелкал пальцами, указывая туда или сюда, после чего женщины начинали метаться по кабинету, как испуганные кролики. Через некоторое время Эйвери опустил трубку на рычаги, опять-таки не попрощавшись, оглянулся на Митча. «Опять сонник Эппс». Гонконгская семейка требует с него 75 миллионов, и он согласился заплатить. В товарищество войдет 41 компаньон вместо 25. Если мы не уложимся в 20 дней, сделка лопнет. К Митчу подошли две секретарши, у каждой по толстой папке. «Справишься?» В голосе эйвери слышалась чуть ли не насмешка. Секретарши смотрели на него во все глаза. Митч подхватил обе папки и направился к двери. «Безусловно, справлюсь. Это все? Тебе этого хватит?» С этого момента и до субботы забрось все остальное, понятно? Да, босс. Придя к себе, Митч первым делом собрался со стола экзаменационные материалы, все 15 томов, и сложил их в углу. На их место аккуратно легли папки Кэпса. Отдышавшись, он начал вгрызаться в бумаге, но тут же его отвлек стук в дверь. «Кто?» Дверь приоткрылась, он увидел голову Нины. «Страшно не хотела вас беспокоить, но прибыла новая мебель». Митч начал массировать кончиками пальцев виски, промоча проклятие. «Может быть, пару часов вам лучше поработать в библиотеке?» «Может быть». Он собрал документы и папки и вместе с Ниной перетащил экзаменационные материалы в коридор, где два крупных негра стояли рядом с громоздкими шкафами для картотеки и свернутым в рулон ковром. Нина проводила его до библиотеки. «В два часа я должен был встретиться с Ламаром Куином для подготовки к экзамену». Позвоните ему и отмените встречу. Скажите, что я объясню позже. На два часа у вас была запланирована встреча с Джиллом Воном. Отменить. Но он компаньон. Отменить. Встречусь позже. Это недальновидно. Делайте то, что вам говорят. Вы, босс, благодарю вас. Обощица оказалась мускулистой, невысокого роста женщиной, уже не молодой, но привыкшей к нелегкой работе и в совершенстве владеющей необходимыми навыками. Разговорившись с Эбби, она рассказала ей, что вот уже почти сорок лет она оклеивает дорогими обоями лучшие дома в Мемфисе. Хотя она тараторила безумолку, дело продвигалось вперед спора. Резец ее был точным, как скальпель хирурга, а наклеивала полосы на стены она с непередаваемым артистизмом. Пока клей подсыхал, женщина из карманчика на кожаном поясе вытащила мерную ленту и с нею в руках скрупулезно исследовала оставшийся голым угол столовой. Работая, она шептала себе под нос какие-то цифры, расшифровать которые Эбби отчаялась. Замерив длину и высоту в четырех разных точках, обойщица доверила эти данные своей памяти. Затем она поднялась на стремянку и скомандовала Эбби подать ей рулон бумаги. Примерилась, рисунок совпал идеально. Прижав полосу к стене, она в сотый раз начала нахваливать обои, сетовать на их дороговизну, клясться в том, что они не потеряют своего нарядного вида и через много-много лет. Цвет обоев ей тоже нравился. Они хорошо сочетались со шторами и коврами. Эбби уже устала благодарить ее за комплименты. Она просто кивала и посматривала на стрелки часов. Пора уже было готовить обед. Попрощавшись с обойщицей, Эбби отправилась в спальню, полностью разделась и улеглась поперёк постели. Подтянув телефон, набрала номер мужа. Из короткого разговора с Ниной выяснила, что Митч сейчас на каком-то совещании и будет позднее. Секретарша сказала, что он позвонит домой. Лёжа на спине, Эбби вытянула длинные загоревшие на солнце и уставшие за день ноги, повела плечами. Лопасти большого вентилятора на потолке посылали её телу волны нежного, тёплого воздуха. В конце концов, ведь Митч придёт сегодня домой. Ну, поработает какое-то время, сто часов в неделю. Потом снизит планку до восьмидесяти. Ничего. Она умеет ждать. Незаметно задремав, она проснулась через час и тут же испуганно вскочила с постели. Было уже почти 6 Телятина! Пикантная телятина! Эбби быстро натянула шорты цвета хаки, белую футболку и устремилась в кухню, почти уже готовую, за исключением занавесок на окнах и кое-какой мелкой покраски. Но это уже на следующей неделе. В итальянской поваренной книге она разыскала рецепт и начала раскладывать на столе все необходимое. Настоящее мясо, пока учились, они ели нечасто. Если она готовила что-то дома, то это, как правило, был цыпленок так или цыпленок эдак. В основном они питались бутербродами и сосисками. Однако теперь, когда на них так неожиданно обрушился достаток, пришло время учиться готовить по-настоящему. В первую неделю их жизни на новом месте она каждый вечер выдумывала что-нибудь новенькое, и они ужинали, когда бы мич не возвращался домой. Эбби составляла в уме меню, штудировала поваренные книги, экспериментировала с соусами. Неизвестно по какой причине, но Митч любил итальянскую кухню. И после того, как спагетти и свинина по-монастырски были апробированы и одобрены, настало время для пикантной телятины. Эбби отбила до необходимой толщины куски телятины, обваляла их в муке с солью и перцем, поставила на огонь кастрюльку с водой для соуса, налила в стакан сухого вина и включила радио. Дважды после обеда она Митчу, а он так и не выбрал времени хотя бы на один звонок. Эбби собралась была позвонить еще раз, но тут же передумала. Теперь была его очередь. Ужин она приготовит, а съедят они его, когда Митч вернется. К семи ужин был готов. Бекон и салат из помидоров, телятина, хлеб с чесноком в духовке. Он так и не позвонил. Прихватив бокал с вином, Эбби вышла во внутренний дворик и осмотрелась. Навстречу ей из-под кустов выскочил Херси. Вместе обошли они весь двор, разглядывая травяной газон и делая остановки у двух старых огромных дубов. В толстых ветвях самого большого из них виднелись обломки скворечника. На стволе чьи-то вырезанные инициалы, на другом — обрывок веревки. Эбби нашла старый резиновый мячик, швырнула его под кусты и развлекалась тем, что смотрела на рышущего в поисках меча пса. Она напряженно вслушивалась в вечернюю тишину. Не раздастся ли телефонный звонок? Телефон молчал. Херси вдруг замер, напрягся и тявкнул, повернувшись в сторону участка соседа. Аккуратно подстриженная живая изгородь из Самшита раздалась в стороны, обнаружив за собой мистера Райса, соседа. Лицо его покрылось капельками пота, рубашка была насквозь мокрой. Он снял длинные, зеленого цвета перчатки и только тут заметил стоящую под дубом Эбби. Улыбнулся. Опустил глаза вниз, на ее загорелые ноги, и улыбнулся еще шире. Утерев потный рукой лоб, подошел к разделяющей два участка ограде. «Как поживаете?» Дыхание его было прерывистым, редкие седые волосы намокли от пота. «Отлично, мистер Райс. А как вы?» «Жара!» Должно быть градусов 100 Эбби неторопливо подошла к ограде поболтать. — Газон у вас просто замечательный, — сказала она соседу. Он еще раз утер пот, сплюнул. — Вы называете это замечательный? Да это можно отсылать в журнал. Я не видел еще газона лучше. Он должен был стать газоном месяцем, но меня обошли. — Где ваш муж? — На работе. Он засиживается допоздна. — Уже почти 8 По-моему, он умчался еще до восхода. В полседьмого утра я вышел прогуляться, так его уже не было. Что это с ним? Он любит свою работу. Имея я такую жену-красавицу, я сидел бы дома, ни за что бы не вышел. Эбби улыбнулась комплименту. Как поживает миссис Райс? Он нахмурился, швырнул пучок сорняков за забор. Боюсь, не очень. Не очень-то хорошо. Он отвел взгляд, поджал губы. Его жена медленно умирала от рака. Детей у них не было. Врачи давали ей год, как максимум. Удалили почти весь желудок, но опухоль перекинулась на легкие. Весила она сейчас едва ли девяносто фунтов и почти не поднималась с постели. Когда Эбби вместе с Митчем впервые зашли к нему на участок, в глазах его стояли слезы, едва только он заговорил о жене и о том, каким одиноким он станет после того, как пятьдесят один год они прожили вместе. И вот, видите ли, моя работа не заслужила того, чтобы называться газоном месяца. Просто я живу не в той части города. Призы достаются богачам, которые нанимают мальчиков, делающих всю черную работу, в то время как сами они сидят у бассейна с коктейлем в руках. ну ведь вправду, это красиво, да? Просто глазам не верится. Сколько раз в неделю вы его стрижете? Три или четыре. Это зависит от дождей. Хотите, подстригуй ваш газон. Спасибо. Я подожду, пока этим займется муж. Похоже, у него туговато со временем. «Буду посматривать, и, если понадобится стрижка, загляну к вам». Обернувшись, Эбби посмотрела на кухонное окно. «Вы не слышите телефон?» — спросила она уже на ходу. Сосед показал ей на свой слуховой аппарат. Попрощавшись, она побежала к дому. Телефон смолк, как только она дотронулась до трубки. Была уже половина девятого, почти совсем стемнело. Она набрала его номер, но на том конце никто не подходил. Наверное, он уже выехал домой. За час до полуночи зазвонил телефон. Если не считать этого звонка, то тишину кабинета на втором этаже нарушило только легкое похрапывание. Покоившиеся на новом столе скрещенные ноги затекли, но телу, развалившемуся в мягком кожаном кресле, было удобно. Митч склонился во сне на сторону. Он устал и ничего не слышал, но чувствовал. Листы папки Кэпса были раскиданы по всему столу, а один из наиболее угрожающих выглядевших документов Митч крепко прижимал к животу. Ботинки стояли на полу, рядом с кучей бумаг. Между ботинками валялся опустошенный пакетик из поджаренного картофеля. После десятка звонков Митч пошевелился, потянулся рукой за трубкой. Звонила жена. — Почему ты не позвонила мне? — спросила она прохладно и все же с тревогой в голосе. — Прости, пожалуйста, я заснул. «Сколько сейчас времени?» Протерев глаза, он попытался рассмотреть стрелки часов. «Одиннадцать вечера». «Жаль, что ты не позвонил». «Я звонила, но ты не подходила». «Во сколько?» «Между восемью и девятью. Где ты была?» Она не ответила. «Подождала. Затем спросила сама. «Ты собираешься домой?» «Нет. Я буду работать всю ночь». «Всю ночь?» «Ну но ты не можешь сидеть там до утра, мич «Почему же?» «Могу. Здесь это обычное дело. В этом нет ничего нового. Я этого ожидал». «А я ожидаю тебя, Митч. Уж позвонить ты мог, во всяком случае. Ужин ждет тебя на плите». «Прости. У меня выходят все сроки. Я потерял счет времени. Прости, Эбби». В трубке наступило молчание. Она соображала, простить или не прощать. «Это может превратиться в привычку, Митч». «Может». «Понимаю. Когда, по твоим расчетам, ты сможешь быть дома?» «Тебе страшно?» «Нет, мне не страшно. Я собираюсь спать». Я зайду к семи утра мне нужно будет принять душ. Вот и хорошо. Если я буду спать, не буди меня. Она повесила трубку. Митч долго смотрел на телефон, прежде чем положить на рычаг свою. На пятом этаже человек в наушниках хихикнул. «Не буди меня, ну и дела», — сказал он сам себе, нажимая кнопку магнитофона, подключенного к компьютеру. Затем он нажал одну за другой три кнопки и негромко сказал в микрофон. «Эй, Датч, просыпайся там!» Датч, видимо, проснулся. Из интеркома донеслось. «Да, в чем дело?» «Это Маркус, сверху. По-моему, наш мальчик собирается остаться здесь на ночь. Что у него за проблемы?» «В настоящее время его жена. Он забыл позвонить ей, она приготовила ему вкусненький ужин». «О, ужас какой! Все это мы уже слышали, нет?» «Да, все новички в первую неделю такие. В общем, он сказал ей, что до утра не приедет. Можешь продолжать спать». нажав на пульте еще несколько кнопок, Маркус вновь принялся листать отложенный был журнал Когда между дубами показался край солнечного диска, Эбби сидела и ждала мужа время от времени отпивая кофе, посматривая на собаку и внимательно вслушиваясь в негромкие звуки, просыпающиеся вокруг жизни. Спала она плохо, усталости не снял даже горячий душ. На ней был белый махровый халат, один из его халатов. И больше ничего. Влажные волосы, зачесанные назад. Хлопнула дверца автомобиля. Пес в доме встрепенулся. Она услышала, как Митч ключом возится в замке кухонной двери. Еще мгновение, и она распахнулась, открыв проход во внутренний дворик. Митч положил пиджак на скамейку рядом с дверью. Подошел к жене. «Доброе утро», — сказал он, садясь за плетенный стол напротив нее. Эбби натянуто улыбнулась. «И тебе доброго утра». Рановато ты поднялась. Голос его звучал подчеркнуто заботливо, но это не сработало. Глоток кофе и та же улыбка. Митч вздохнул и посмотрел через двор. — Все еще дуешься из-за этой ночи? — Вовсе нет. Я не обиделась. Я не сказал тебе, что сожалею об этом. И это правда. Я пробовал тебе звонить. Мог бы попробовать еще раз. — Пожалуйста, не разводись со мной, Эбби. Клянусь, больше этого никогда не повторится. Только не покидай меня. Теперь она улыбалась, уже по-настоящему. — Вид у тебя ужасный, — сказала она. — Под халатом что-нибудь есть? — Ничего. — Дай-ка посмотрю. — Почему бы тебе не вздремнуть? На тебе же лица нет. — Спасибо, но в девять у меня встреча с Эйвери. И в десять тоже с ним. — Они что, хотят убить тебя в первую неделю? — Да, но у них ничего не выйдет. — Я мужчина. — Пойдем в душ. — Я только что там была. — Голенькая? — Да. — Расскажи мне об этом. Расскажи как можно подробнее. Ты бы не чувствовал себя таким обделенным, если бы возвращался домой вовремя. Думаю, что это будет еще не раз. Немало ночей я еще просижу там. Но ведь когда я сутками учился, ты же не жаловалась? Тогда было совсем другое дело. Я могла с этим мириться, потому что знала, что скоро конец. Но теперь-то ты уже работаешь, и мы здесь надолго. Так будет всегда? Скажи, ты теперь все время будешь работать по тысяче часов в неделю? — Эбби, это моя первая неделя. Вот это меня и волнует. Боюсь, что дальше будет хуже. Будет, но это неизбежно, Эбби. Это жестокий бизнес, где слабых съедают, а сильные становятся богатыми. Это марафон. Кто его выдерживает, получает золото и умирает на финише. Я в это не верю. Мы приехали всего неделю назад, а ты уже беспокоишься о моем здоровье. Она попивала кофе и тормошила рукой собаку. Выглядела она сейчас очень красивой, с усталыми глазами, безо всякой косметики, с влажными волосами. Митч поднялся, подошел сзади и поцеловал ее в щеку. — Я люблю тебя, — прошептал он. Она сжала его руку, лежавшую на ее плече. — Пойди прими душ. Я приготовлю завтрак. Накрытый стол был великолепен. Эбби вытащила из шкафа бабушкин фарфор впервые за время их приезда. Зажгла свечи в серебряных подсвечниках. В хрустальных стаканах — грибфрутовый сок. На тарелках — свернутые салфетки с тем же рисунком, что и на скатерти. Выйдя из душа, Митч завернулся в новый шотландский плед и вошел в столовую. От удивлений присвистнул. — По какому поводу? — Особенный завтрак для особенного мужа. Он сел, восхищаясь фарфором. Посреди стола стояло большое серебряное блюдо под крышкой. — Что ты приготовила? — спросил Митч, облизывая губы. Она указала на блюдо, и он снял крышку, уставившись взглядом вовнутрь. — Что это? — Пикантная телятина. — Какая телятина? — Пикантная. Митч посмотрел на часы. — «Э, А я-то думал, что нас завтрак. — Я приготовил это вчера к ужину. Но ну, ты попробуй. — Пикантную телятину на завтрак? Она ответила мужу улыбкой и утвердительным наклоном головы. Митч еще раз бросил взгляд на содержимое блюда и быстро проанализировал ситуацию. «Пахнет хорошо», — наконец сказал он.